«Альха, ты как?» – спросил Кир жену, которая уже сидела у костра. «Нормально», – ответила девушка, – «я уже привыкла к крови. Никто не заставлял их идти за нами. Сами вызвались». «Вадим, оттащи тело от входа, приказал Гром. «Собери оружие от трупа выкинь наружу». Галя, которая во время боя пришла в себя, пребывала в шоке. Она, остановившимся взглядом, смотрела на кровавые куски мяса, разбросанные у входа. «Идя за шерстью, можно вернуться стриженным», — продекламировал специально для нее Гром. Но она проигнорировала данное высказывание, наблюдая за Вадимом, который поднял чью-то оторванную руку и вышвырнул ее на улицу. «Теперь поговорим», — садясь напротив пленницы, произнес Кир, — «и от твоих ответов будет зависеть судьба тебя и твоих спутников». Женщина с трудом подняла глаза. Что вы хотите знать, выдавила она. Во-первых, на чем вы приехали? У нас две машины УАЗ и Нива. Где? Крайний двор перед развязкой на шоссе энтузиастов. Что ж, начало многообещающее довольным голосом заметил Кир. Продолжим. Женщина нехотя кивнула. Сколько у вас топлива? Заправлена половина бака и в каждой машине канистра на 50 литров. Ключи спрятаны. Где? Под машинами в консервных банках. Почему не забрали с собой? Из предосторожности, это же Москва, проклятый город, а вдруг человек, у которого были бы ключи, погиб, а остальным пришлось бы удирать. Логично согласился Гром. Посиди, пока обратился к Кир к женщине, и не вздумай делать глупости. Та посмотрела на него, как кролик на удава но нашла в себе силы кивнуть. «Итак, что будем делать?» – спросил Гром у всех присутствующих. Вадим, сидящий и обтирающий куском рубашки кровь с сапог, пожал плечами. «Основную задачу мы, конечно, выполнили, но Кир говорит, что попасть к храму очень важно. Значит, нужно идти туда». Альха согласно кивнула. «Да, попасть к храму очень важно. Я должен понять, что происходит». От этого может зависеть судьба мира, а может и ничего. Значит, туда нам нужно идти по-любому, подвел Токстоин. Теперь вопрос номер два, что делаем с пленниками? Я накинул на них руны исцеления, к утру придут в себя и будут в состоянии идти. Предлагаю взять их с собой, когда мы разберемся с храмом, оставим им одну машину, топливо сольем по максимуму и пускай катятся обратно. «А может, в подвал?» – предложил Вадим. «Ты слишком жесток!» – с ужасом произнесла Альха, глядя на молодого парня. «Ты думаешь, что они поступили бы гуманно с нами, если бы им удалось нас захватить?» «Мы не они!» – отрезал Кир. «Я не хочу идти по трупам!» «Ты, командир!» – заметил Хохол. «Тебе решать!» «Я свое мнение высказал!» «Я согласен со Скифом!» – заметил Гром. «Не стоит уподобляться Орде!» пускай живут, тем более Кир говорит, что к утру они будут в норме и смогут идти, так что решено. — Ты все поняла? Галина кивнула. — А теперь послушай меня, — смотря в глаза пленницы, холодным голосом произнес бывший наемник. — Я тебе обещаю, что в случае, если ты нас предашь или попытаешься навредить действиям или бездействием, твоя смерть будет жуткой. Так что в интересах тебя и твоих спутников, тебе лучше быть хорошей девочкой и помогать, когда попросят, а не то…» «Я все поняла. Только обещайте сохранить им жизнь», — она кинула в сторону раненых, продолжающих оставаться без сознания. «Они тебе так дороги?» «Это мой муж», — она указала на мужчину, из ушей которого шла кровь. «Все в твоих руках!» На рассвете отряд, разрушившихся до семи человек, тронулся в путь. Пока Кир отлежался в спальном мешке под охраной жены, Гром и Вадим нашли место для переправы через Москву реку. Рухнувший высотный дом перегородил реку. Дом настолько удачно завалился, что вышел своеобразный мост, по которому можно было спокойно переправиться. Вода пробила себе коридор под ним и сочилась через разломанные перекрытия. Река, конечно, перестала быть судоходной но по-прежнему текла в своих берегах. К храму они вышли, когда стало смеркаться. Все здесь было рядом, выгоревший Кремль с частично обрушенными башнями, фундамент собора Василия Блаженного, о котором Кир, честно говоря, не очень печалился, разбитый памятник Минину и Пожарскому и пропитанная кровью брусчатка Красной площади. «Ты чувствуешь что-нибудь?» – спросила мужа Альха когда храм появился в прямой видимости. Кир отрицательно покачал головой. «Ничего!» «Дождемся ночи!» — резонно предложил Гром. Они расположились во дворе полуразрушенного дома, стоящего меньше, чем в полукилометре от покрытых копотью стен храма. «Невезучий храм!» — неожиданно произнес один из пленников. «Вообще место проклятое! Первый храм разрушили большевики и здесь должен был быть бассейн Москва, но что-то не учли в проекте, и грунтовые воды остановили строительство. После 91-го восстановили храм, а вот теперь, простояв меньше 20 лет, здесь снова только руины. — Интересно, кому он не угодил? — спросил Альха. Первый бунт был умным, тогда убивали всех ученых и студентов, второй бунт, произошедший спустя полгода, прозван Поповским. «Расскажи», — попросила девушка. «Да, честно говоря, нечего особо рассказывать», — пожал плечами охотник за головами. При первом бунте били ученых, но толпа была под контролем. Церковь решила взять реванш и направила гнев людей против умников. Главный по всей Руси обещал чудо, если толпа разорет клочья приверженцев дьявола, поскольку вся наука от дьявола после чего ежедневно совершались молебны, крестные ходы и прочие религиозные действия. В конце концов, как вы понимаете, чуда не произошло, и народ бросился громить церкви и убивать попов. Третий бунт – кремлевский, но про него-то все знают. Вообще, пленники, поняв, что их никто не собирается убивать, потихоньку приходили в себя. Не наглели, но и перестали трястись, разговаривали спокойно. На вопросы отвечали охотно. «Началось!» — вставая, произнес Кир. Все уставились на на «Что началось?» — поинтересовался муж Гали. «Снова открылся канал, всасывающий в себя поток», — пояснил Вадим. Он относился к пленникам без всякой ненависти, что можно было назвать примирением или перемирием. Каждую ночь в храме открывается что-то вроде колодца, который засасывает в себя поток. Это убивает природу вокруг Москвы. Разве вы не заметили умирающие леса, опустевшие деревни вольных землепашцев? Днем здесь невозможно найти энергию даже на простейшую веду. Ради этого мы пришли сюда. Вадим, прекрати трепаться, отдернул его кир. Парень кивнул, заткнулся. Вокруг храма все было пропитано потоком, стягивающимся сюда со всех сторон, и ведун легко вошел в нафиг. Истинная сущность храма открылась мгновенно. Стены исчезли, а за порогом клубилась тьма, через которую скифу просто не дано было проникнуть. Кир вернулся в обычный мир и принялся разоружаться. Автомат, пистолет разгрузка с магазинами граната — все было сложено на землю. При себе Кир оставил только меч и кольчугу. «Я иду туда», — повернувшись к спутникам, произнес он, Все поднялись, но Кир осадил их взглядом. «Вы не сможете помочь мне. Там бесполезные автоматы и прочее оружие. Только зря погибнете. Если на рассвете я не вернусь, уходите. Отвезите Денису книгу». «Не ходи!» С боли в голосе попросил Альха. «Я должен!» Обнимая нежно целую жену, ответил ведун, после чего резко развернулся и пошел прочь. Он чувствовал устремленные ему вслед взгляды, теплые и нежные ольхи, обеспокоенные Вадима и Стояна, восхищенные пленник. Но он стиснул зубы и не обернулся. Да, храм преобразился. Днем это было черное здание с закопченными стенами, а ночью сверкающий огнями белый монумент. Кир на всякий случай сотворил веду энергетического бича и переступил порог. Теперь он видел. В нами, прямо посреди храма, сделал огромный колодец, в который рекой тек энергетический поток. Кир внимательно осмотрелся. Ничего и никого, что могло бы указать на причину возникновения колодца. Самый простой вывод, что его открывают с той стороны. Но почему именно здесь? Скиф сделал несколько шагов по храму. Он надеялся, что как только войдет сюда, то сразу узнает ответ. Но пока что были только одни вопросы. Кто качал магию, если выразиться по-простому, и для этого выбрал уже мертвый город и его окрестность? И этот ведун или еще что-то явно не задумывалось о последствиях. А если швырнуть в колодец веду слежение, Она просуществует всего несколько минут, не привязана никакому предмету, Но тогда у Скифа появится шанс увидеть обратную сторону колодца. Поскольку вокруг был сплошной поток, то Кир довольно быстро и без проблем создал сложную веду. Скиф внимательно осмотрел веду и, подключившись, швырнул ее в поток, затягиваемый колодцем. Денис использовал эту веду для охраны границ лесного поселка. Как только веда исчезла в колодце, Скиф мгновенно ослеп. Вернее, он просто очутился во тьме. Для него навь, которую он видел через Веду, просто исчезла. Кромешная тьма, словно он заперт в металлическом ящике. Едва опустилась тьма, Кир начал считать. В конце первой минуты ничего не изменилось. Он уже нутром чил, как начинает распадаться Веда. Времени на ее существование осталось мало. Секунд 30, может 40. И в последний момент, когда он уже потерял надежду, он увидел. Колодец открывался прямо над довольно большим городом, посреди которого стояла самая настоящая башня из темного полированного камня, которая в свете городских огней играла кровавыми отблесками. Она была просто огромной, не меньше 30 метров в диаметре и высотой явно превосходила девятиэтажный дом. Тут Веда распалась окончательно, и Кир снова оказался в храме. Больше здесь сделать было нечего. Колодец открывался с той стороны. Кто-то, стоящий на самой верхушке башни, выкачивал для себя потоки энергии мертвого города. С одной стороны, вроде бы все правильно, но с другой... Этот человек даже не подозревал, что убивает все живое вокруг, делая этот ужасный город еще более жутким. Возможно, именно по этой причине здесь появился иллюзионист с каменным рогом, мечом. Кир развернулся и пошел прочь. Все, что мог, он выяснил. Теперь Скиф не знал только одного. Где этот город с башней? «Башня, говоришь?» Задумчиво спросил Гром. Кир кивнул. «Помнишь, в первый день я рассказывал тебе о Видограде. Когда я там был, они начинали строить башню магии. Может, это она?» «Возможно», — согласился Скиф. Это было бы даже разумно. Поток не постоянен. Если часто создавать виды на одном месте, то очень скоро там поток иссякнет и потребуется время для того, чтобы он восстановился. И тогда видуны нашли простой способ: они создали колодец и выкачивают энергию из пустующих территорий. Только, похоже, они не знают, что вместе с энергией они уничтожают все вокруг. И что делать? поинтересовалась Альха. «У меня очень мало информации», — разведя руками произнес Кир. «Боюсь, что ничего хорошего из этого не выйдет. У энергетического потока есть свои законы, но если я правильно понимаю, то этот колодец сейчас работает по принципу кругов на воде. Он забирает энергию, которая находится все дальше от этого места. И забирает он ее очень много. За день она не успевает восстанавливаться, и тогда радиус круга увеличивается. и так день за днем. «Но зачем им столько энергии?» спросил Вадим. «Для практики. Каждый из них учится составлять веды, пробует их на практике», пояснил Скиф. «А теперь представь, что там не два ведуна, как в нашем поселке, а 200 или еще больше, и каждому нужна энергия». «Дело дрянь», выразил в двух словах свое отношение к ситуации Гром. «Если я правильно понял Кира», То проблема заключается в расширении радиуса и гибели всего живого. Скиф согласно кивнул. «Вы так и не ответили на вопрос, что делать», — заметила Альха. «Нам нужно в ведоград», — произнес Скир, словно гвоздь убил. «Но нас ждут дома вместе с книгой», — возразила девушка. При слове книга охотники за головами насторожились. До этого момента их не больно интересовало происходящее, хотя и они выглядели озабоченными. Книга никуда не денется, а вот растущее энергетическое пятно меня беспокоит. «Ты уверен, что поступаешь правильно?» – спросила девушка. «Какое нам дело до этого пятна? Мы живем на Урале, оттуда до этого пятна 2000 километров. Не думаю, что она может угрожать нам». «Может и не может», – согласился Скиф. «Но, по-моему, пора учесть природу и начать учиться на ошибках». Люди думали, что могут без зрения совести потреблять ресурсы, не опасаясь последствий, что произошло. Вода в один миг поменяла свойства, превратившись из напитка, несущего жизнь, в смертельный яд. При этом животные и растения не пострадали вывод. Вывод прост. Это было предупреждение человечеству подвел топ гром. И сейчас происходит то же самое, Кивнул Кир, подтверждая мысли бывшего наемника. Только вместо ресурсов. Энергия самой земли. Значит, Новгород? Спросил Альха. Видоград, поправил Кир. Видоград, согласилась Альха. Не двигаться, резанул по ушам голос Галины.